Глава пятая. Пожалуй, она нарушит правила. Примет таблетку на несколько минут раньше. Элена знает, что может себе это позволить. В пику этой суки болезни она может сама распоряжаться своим временем при помощи таблеток. Пусть недолго, но может». Она открывает сумку, шарит внутри и вытаскивает бутерброд с сыром, который положила туда утром. Елена знает, таблетку легче проглотить вместе с разжеванным мякишем, поэтому она взяла с собой кусок хлеба с сыром и положила его рядом с кошельком и ключами от дома. Она жует бутерброд... Глотает, несколько крошек падает на пол машины, и Елена торопливо заметает их под бумажный коврик, чтобы водитель не увидел. Покончив с бутербродом, она снова лезет в сумку, достает таблетницу и пакетик сока, неловко распаковывает соломинку, вытаскивает таблетку, зажав между большим и указательным пальцами и кладет ее в рот на язык втыкает в пакетик соломинку и делает глоток. Но таблетка не проскальзывает в горло, не проходит под язычком. Елена делает еще один глоток. Таксист что-то говорит, но она его не слушает, только глубоко дышит носом, чтобы не подавиться. Вдруг раздается гудок, потом еще один. «Да что ж такое!» — бормочит водитель. Если бы Лена могла взглянуть в окно, она бы увидела, что какой-то мужчина не успел перейти дорогу на зеленый свет, уже зажёгся красный. «А главное, если я его перееду, мне же еще и штраф паяют!» Лена отпивает еще, сжав пакетик, чтобы сок поступал быстрее, и таблетка, хоть и не проходит в горло, начинает потихоньку растворяться в жидкости. Если бы она могла хотя бы запрокинуть голову назад, все бы получилось. Но она не может. Ее телу не дозволено это крошечное движение, которое делает каждый, когда принимает, к примеру, аспирин. И тогда она слегка сползает в бок, чтобы таблетка все-таки проскользнула куда следует. И в этот раз ей удается. Таблетка слегка скребет ей горло и исчезает внутри. Елена, расслабившись, опирается на руку, которая все еще держит пакетик сока, пытается вытянуть руку, чтобы сок не разлился. Заваливается на бок. Выжидает. Чья-то рука снаружи принимается мыть переднее стекло. Елена видит ее в пространстве между двумя передними сиденьями, но водитель снова нажимает на гудок, и сигналит до тех пор, пока рука не исчезает, предварительно смыв жидкость со стекла. Элена не знает, кому эта рука принадлежит. Должно быть хозяин ее юн, потому что ладонь маленькая и без морщин. Но все это лишь догадки. Из своего положения она видит лишь грязный потолок машины. «Да что ж такое!» — говорит водитель. Но Елена не переспрашивает, о чем речь. Она молчит и пытается переместить придавленную руку, чтобы не отлежать её весом своего тела. В конце концов ей это удается, и она довольна этой маленькой победой над болезнью. Таксист включает радио, и Елена надеется, что голос диктора заставит его замолчать. Но не тут-то было. Диктор говорит о том же, о чем в начале пути распространялся таксист. Несет тот же вздор, но с еще большим жаром изображает возмущение, чтобы ни у кого не осталось ни малейших сомнений в его искренности. «Все так и есть», — говорит таксист, ища в зеркале Елене на лицо. «У вас что-то упало?» «Я сама упала», — отвечает Елена. «С вами все нормально?» «Да, да». «Все отлично», — отвечает она снизу. «Вам нужна помощь?» «Нет-нет, я уже приняла таблетку». «Хотите, я остановлюсь?» «Нет-нет, я хочу, чтобы вы ехали дальше». «Вас что, сейчас вырвет?» «В каком смысле?» «Ну, вырвет. Вас не вырвет, сеньора? «Да нет же, нет. Я просто больна. Вот и все». «Что с вами?» «Паркинсон», отвечает Елена. «А, Паркинсон», повторяет таксист, «мне тоже как-то раз его ставили, но нет, это все из-за выпивки. Руки у меня тряслись из-за выпивки. Люблю я выпить». «Ясно», говорит Елена. «Но жена мне поставила ультиматум. Либо завязываю с этим, либо она меня на улицу выставит. Женщины все такие, думают они главные. Но Пускай их думают. В общем, на работе я не ни, ни почти никогда, но выпить люблю. Что ж тут поделаешь? Елена думает, что не знает, любит ли она выпить, но не пьет никогда. Она думает о вине, которого никогда не пьет, и глядит на паука, который перебирается с одного края потолка на другой. Надо было хоть раз в жизни напиться и научиться водить. «И надеть раздельный купальник», — думает она. «И еще надо было завести любовника, потому что секс у нее был только с Антонио. И раньше она гордилась этим, что принадлежала лишь одному мужчине. Но теперь старая, скрюченная, с придавленной рукой, она знает, что больше в ее жизни секса не будет и не чувствует гордости». А чувствует что-то другое. Не злость, не сожаление, а что-то, что сама не знает, как назвать. То, что чувствуешь, когда понимаешь, что совершил глупость. Она берегла девственность. Для кого? Хранила верность мужу. Зачем? А вдове вжила отслаудренно. Чего ради? На что она надеялась? О чем думала? Теперь в этом такси ни девственность, ни верность, ни целомудрие не значат для нее того, что значили раньше. Да и секс тоже. Она спрашивает себя, смогла бы она сейчас заняться с кем-нибудь сексом, если бы захотела. Спрашивает себя, почему не хочет. Из-за болезни ли, из-за вдовства или из-за возраста? А может, от отсутствия привычки? Столько лет она об этом даже не думала. Она спрашивает себя, может ли женщина с болезнью Паркинсона, если захочет, заняться сексом? И смеется, представив себе, как на следующем приеме спросит об этом доктора Бенегаса. А мужчина с болезнью Паркинсона? Может ли мужчина с Паркинсоном заниматься любовью? Может ли он войти в женщину? Должно быть мужчинам сложнее, думает она. Они-то в отличие от женщин не просто подчиняются. Приходится ли мужчине с паркинсоном планировать секс, подчиняясь расписанию таблеток? Или не жаль этого неизвестного мужчину? Она сочувствует ему и радуется, что ей выпало родиться с женщиной. На радио включают балеро. Таксист принимается подпевать. Бесаме поет певец, и таксист ему вторит. Бесаме мучо». Потом он понимает, что дальше слов не знает и возвращается к своему монологу о выпивке и о жене, который его непременно выгонит, если он не бросит пить. В последний раз Лена пила алкоголь, когда Роберто Альмада впервые явился к ним в дом. Он тогда принес игристое вино со вкусом клубники. Это было официальное знакомство, хоть она и знала его всю жизнь. Кто бы мог подумать, что горбунок, считай, войдет в семью. А, Рита? Не называй его горбунком. На правду не обижаются? Еще как обижаются, мам. Хочешь, на тебе проверим? Риту и Роберта объединяли главным образом убеждения. Оба повторяли как истину в последней инстанции самые разные произвольные вещи. Оба твердо знали, как нужно поступать в ситуациях, в которых ни один из них никогда не оказывался. И какой дорогой следует идти по жизни, им ли самим или другим людям. Их убеждения четко предписывали им, что можно делать, а что нельзя. Первым и главным из них, основой секретного соглашения, соединяющего одного человека с другим, предназначенным ему судьбой, был страх перед церквями. В случае Роберта страх не ограничивался дождливыми днями. Он оставался неизменным в любых погодных условиях. Роберта боялся церквей с самого детства С тех пор, как его мать Марта или Мими, как она стала называть себя после возвращения Уехала в Лиму с любовником, танцором танго, который не был отцом Роберта. Он выступал в спортивном клубе, а она там работала в баре по выходным и праздникам Мальчика она взяла с собой Ну а кто же еще взял бы? У него ведь уже тогда был виден горб. Ну хватит, мам! А танцор вскоре устал от них обоих и бросил без гроша в стране, с которой их ничего не связывало, кроме необдуманного решения матери. В Лиме она обучилась парикмахерскому делу. Раньше-то только маникюр делала и обосновалась в баранка, в комнатенке, которую ей сдала товарка по парикмахерским курсам, где их учили стричь, красить и делать прически. Конечно, логичнее им было бы вернуться, но Мими не хотела, чтобы соседи стали свидетелями ее неудачи, а возвращение сделало бы неудачу очевидной. Поэтому, хоть им с сыном едва хватало на еду, они остались в Лиме с ее вечными облаками, которые никогда не приливаются дождем. В городе, где море каждый день напоминало им об их малости. Они сами не заметили, как прошли годы, мальчик вырос, а вместе с ним и его горб. И пока его друзья водили девушек на мост вздохов и притворно клялись им там вечной любви, он гулял по мосту в одиночестве и глядел на далекую церковь. Паракия для Эрмита. Про нее говорили, что как-то раз во время землетрясения с колокольни свалился колокол и снес голову священнику. На асфальте осталось пятно, которое каждый видит, где ему вздумается, формой, напоминающей отпечаток мозга. Будешь плохо себя вести, тебя унесет безголовый священник, говорила ему старуха, которая сидела с ним, пока мать работала или зачем-то еще уходила из дома. Так и вырос Роберта, впитав этот страх, но не перед священником, потому что не умел себя плохо вести, а перед колокольнями. Вечно прикидывал вероятность, что еще один колокол упадет и убьет какого-нибудь несчастного, и старался держаться подальше, чтобы этим несчастным не оказался он сам. Ему важно было, что в окрестностях буэна айреса землетрясений не бывает, он все равно и близко не подходил к церквям. Вот потому-то Роберто и не мог убить Риту, повесить ее на колокольне, не говоря уже о том, что он бы с ней не сладил. Она ведь была гораздо крепче своего ухажера. Он еще и боялся церквей, знает лена И пускай полиция сняла с него подозрения по другим причинам, менее значительным. Он весь день пробыл в банке с внутренней проверкой, проводил ревизию кассы, и это могут подтвердить «Две дюжины свидетелей», как сказал ей комиссар, когда она стала наседать на него, чтобы рассмотрел версию с убийством, нашел подозреваемых и возможные мотивы. «Вас никто не встречает, сеньора?» спрашивает таксист, и в это самое мгновение паук исчезает в узкой щели приоткрытого окна. «Никто», — отвечает она. «Вы одна на свете?» «Да». Черт побери, а я-то вам тут жалуюсь на жизнь!» «У меня была дочь, но ее убили». Элена слышит эти слова, будто они вырвались в нее против ее воли. «В этой стране стало невозможно жить, сеньора! Мы будто на пороховой бочке сидим! Только высунешь нос на улицу, и все, тебя убили!» Говорит таксист. Но Элене все равно, что он там себя навоображал, когда она сказала, что ее дочь убили. Ей все равно, что это за «мы», которым таксист, очевидно, причисляет и ее саму, и ее тело. Элена лишь хочет, чтобы он помолчал, чтобы заиграло еще одно болеро, и тогда она сможет сосредоточиться на своей задаче — сдвинуть это тело, которое уже долгое время ей не принадлежит. Хоть Елене этого не видно, такси движется по проспекту Либертадор, проезжает ипподром. Сейчас полдень, и солнце должно быть висит прямо над ними, раскаляя крышу. Перед ними резко тормозит автобус. Елена пугается, но тут же приходит в себя. Ничего страшного не произошло. Это просто звук. Он ничего не значит. И она вновь возвращается мыслями к своим задачам. Через несколько кварталов она будет у цели. И этому телу, которое поймало ее в ловушку, снова придется шевелиться и двигаться дальше. Она пытается отдать приказ. Хоть бы только оно послушалось. Лежа на сиденье, она приподнимает правую ступню всего на несколько сантиметров, потом опускает и поднимает левую. Обе повинуются. И она пробует еще раз, Вначале правый, вверх-вниз, потом левый, вверх-вниз, и еще раз, и еще, а потом делает передышку. Хоть она и не может встать без посторонней помощи, она знает, что готова, что когда такси приедет к месту назначения, ей нужна будет всего лишь точка опоры, рука, веревка, трость, и тогда она сможет идти дальше. Шаг другой от таблетки до таблетки.